Желтый чай бывает только листовой, с обычной вдоль оси листа формой скрученности, причем степень скрученности довольно слабая. Таким образом, по внешнему виду желтый чай ничем особенно не примечателен. Зато по запаху и вкусу он совершенно не похож ни на один другой вид чая, и тут уж слабо. Путать его с зеленым или красным, а тем более с черным, просто-напросто невозможно. Желтый чай обладает чрезвычайно приятным, можно сказать, ласкающим вкусом, необычайно мягкой, едва ощутимой терпкостью и удивительно утонченным, нежнейшим ароматом. По мягкости, бархатистости, нежности и душистости желтый чай не знает себе равных. Если у красных чаев аромат сильный и четко запоминающийся до такой степени, что его можно вспомнить и как бы ощутить даже на следующие сутки, то у желтых чаев аромат обладает другим свойством – неуловимостью. Вы ощущаете и наслаждаетесь им только пока пьете чай. Но как только вы прекращаете пить, он исчезает бесследно. Так что трудно понять, ощущали ли вы его на самом деле, или это вам только приснилось. Этот своеобразный вкусовой мираж – одна из самых поразительных особенностей желтых чаев. Другая важная особенность состоит в том, что желтые чаи очень крепкие, обладают большим возбуждающим зарядом. Хотя по цвету настой скорее похоже на слабый желтовато янтарный настой зеленого чая, но с одним существенным отличием. В то время как настой зеленого чая отражается на стенке фарфоровой чашки или на блюдце зеленоватым или зеленовато-желтым цветом, настой желтых чаев дает отражение в виде бледно-розового ободка. По этому признаку легко отличить настоящий желтый чай. Желтые чаи изготовляют в Китае. Как и другие китайские чаи, они подвергаются отчасти искусственной ароматизации, которую превосходно воспринимают. Этим несколько разнообразится ограниченное число сортов желтых чаев. В других странах, Из-за слабого знакомства с желтыми чаями их часто путают с зелеными, ароматизированными и с пушонгами, механически включая в общую категорию ароматизированных чаев. В Европе желтые чаи почти неизвестны, так как на протяжении многих веков было запрещено вывозить их из Китая под страхом смертной казни. Известно, что нарушение – связанные с торговлей чаем, а тем более с его контрабандной, карались в Китае всегда весьма строго, невзирая на лица. Так, например, в XVI веке за передачу чая иностранцам был приговорен к смертной казни четвертованием императорский зять Оу Ян Лунь. В самом Китае желтые чаи употреблялись первоначально только при дворе императора а впоследствии высшими сановниками империи и во время религиозных церемоний. Лишь в 30-х-60-х годах XIX века экспорт желтого чая был разрешен в Россию в обмен на соболиный мех, но не на деньги. А в самом конце XIX века, после Японо-Китайской войны и кабального семоносексского мира, 1895 года, желтые чаи в течение полутора-двух десятилетий в небольших количествах стали проникать в Западную Европу. такой же незначительное по времени окно для выхода желтых чаев за пределы Китая представлял период с 1927 по 1937 год, а затем с 1949 года по 1959 год, когда экспорты допускался в ограниченных размерах. С начала 60-х годов Китай вновь вступил на путь прежней политики